Глава 33. Госпожа, но вы ведь знаете, пока не выполнили условия сделки, вам нельзя идти сквозь портал. Он убьет вас. Наверное, соттый раз повторил Ланс. Мы стояли на небольшой поляне недалеко от замка, куда нас привел демон. Здесь нам никто не помешает и вполне безопасно. Лилит знала, куда и зачем я пошла, и тоже напомнила мне о сделке. Будто я могла об этом забыть. Источник, конечно, наполнялся быстро, но из обещанного объема я наполнила едва ли на треть. Но и это хороший показатель, учитывая, что прошло лишь полгода. Мне было важно просто построить сам портал, знать, что я могу. И совсем не понравилась насмешка на миг мелькнувшая во взгляде Лилит, когда она отпускала меня сюда. Я знаю, Ланси, никуда не денусь, просто хочу потренироваться. Росина ответила ободряюще, подмигнув Кайлу, смотревшему на меня с беспокойством. Меня обучили строить простые порталы в пределах мира, в двух словах объяснили, как прорывать ткань миров и как именно использовать координаты. В самом рисунке не так много отличий, довольно да не особо сложный, а вот сила нужно влить немерено. Но по моим прикидкам должно хватить энергии моего резерва. Лана, ты уверена, что стоит пытаться открыть портал без присмотра других жриц? Это может быть опасно. А это уже Кал не удержался от очередной попытки остановить меня. На прошлой неделе я уже открывала подобный портал. Все прошло хорошо. Сейчас просто иные координаты и чуть больше силы. Успокоила я сразу двоих своих зайцев, хотя саму немного потряхивало. Госпожа, но ведь это давно порабощенный мир, в который часто отправляются жрицы. Туда уже практически проторена дорожка, возразил Ланс. Кто бы мог подумать, что эти двое спойдутся так быстро. Я уже открыла рот, чтобы высказать им, что о них думаю, как рядом со мной раскрылся локальный портал, из которого вышла Лилит в сопровождении своих мужей. О, я как раз вовремя, не обращая на нас внимания. Самое интересное, что получится из твоей попытки? И она подмигнула мне, царственно усаживаясь на ствол поваленного дерева словно на трон. И хоть теперь я точно знала, что какой-то подвох с этими порталами существует, присутствие Верховной внушило уверенность. Коротко выдохнув, я активировала контуры построенной схемы портала, и ничего не получилось. Вся скопленная энергия ухнула в пропасть, напоследок приложив отдачи так, что я непременно упала бы, если бы мужья не подхватили меня с двух сторон. Дёрнувшись, я тут же просканировала пространство, используя энергию своей ауры, не обращая внимания на потёкшую из носа кровь. И абсолютно ничего. Словно здесь вообще никогда не было ни порталов, ни хотя бы попыток построения. Так понимаю, представления не будет. Жаль. Я уже почти поверила. Дурацкий мир, согласись. Лилиц сокрушённо подсокола языком подмигнув мне царственно повела плечиками и стряхнув какую-то соринку с плечика, поднялась со своего места. Постой, ты знаешь что-то о моем мире? Я сразу хватилась за эту оговорку. Знаю? Ты не первый гость из него за последние пару сотен лет. И где же та, что пришла до меня? Тот вернулся обратно, прихватив у меня нечто очень ценное. Кстати, с тем демоном у тебя слишком много общего. Я даже думала, что Впрочем, это всё домыслы, отдыхай и копи энергию. Лилита упорвала речь на условию, взмахнув рукой, создавая портал в замок. Ты знала, что я не смогу построить портал в мой мир, когда заключала эту сделку, Осенила меня. Если она поняла из какого я мира, то не могла не знать этого. И наверняка его координаты ей были прекрасно известны. Всегда остается надежда на чудо. Свою часть я выполнила. Тебя обучили искусству строить портал. Наполнишь источник, можно будет заключить новую сделку. Не скучай, насмешливо пропела она и скрылась в портале, оставив меня наедине с гневом, болью и отчаянием. После ухода верховной я выпустила все свои эмоции на волю. Обессиленная, опустившись прямо на траву, захлебывалась слезами, оплакивая невозможность вернуться домой, перепугав моих парней. Смутно помню, как мы вернулись в комнату, где мои зайцы не отходили от меня ни на шаг, пытаясь утешить. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Искреннее беспокойство парней подпитывало резерв. Я снова ходила наполнять источник, но уже не пыталась чему-то научиться. Так продолжалось, пока Лилит снова не вызвала меня к себе. Разве тебе здесь плохо? Какой смысл пытаться вернуться туда? первое, что услышал от нее, как только вошла. Но я не ответила, безразлично пожав плечами. Вот уж перед кем не собираюсь раскрывать душу, рассказывать об обоставшейся там семье. К тому же, зная себя, мне просто нужно время, чтобы успокоиться, переосмыслить все и взять себя в руки. Досадливо фыркнув, Лилит принялась расписывать преимущества моей жизни здесь. И признаюсь честно, в какой-то момент я едва не поддалась уговорам, засомневалась. За этот год память и тебе поистерлась, особенно у людей, продолжала говорить Лилит. Год? Я здесь всего месяцев пять 6 не больше. Я не понимающе уставилась на нее. Твой ушастый мальчик не докопался до этой информации, «Очко не в его пользу. В том мире время течет почти в два раза быстрее, чем в Инферно. Даже если ты сейчас наполнишь источник, а после заключишь еще одну сделку, лет на десять, и все еще будешь жаждать вернуться, тебя давно устанут ждать. Помочь с выводами сочувственно протянула Лилит, но я в состоянии была учуять фальшь. Но именно это помогло мне окончательно встряхнуться и оценить ситуацию по-новому. Спасибо. Как-нибудь сама разберусь. Улыбнулась вполне искренне. И продолжишь посещать занятия с Аделиной и Даяной?" уточнила Лилит, умело скрыв замешательство. "Разумеется, должна же я в полной мере оценить, что мне дает жизнь здесь. Я могу идти?" "Иди. Я рада, что ты приняла верное решение." Отстранённо заметила Диманесса, задумчиво побарабанив пальцами по подлокотнику. "А уж я-то, как надеюсь," пронеслось в моих мыслях. Но я лишь тепло улыбнулась и покинула зал. Ладно, мальчики с себя же леним покончили, я в норме. А теперь давайте все вместе порассуждаем, заявила я сразу, как только вернулась в комнату к моим зайцам. Никаких конкретных мыслей или плана действий у меня не было, но я надеялась, если я всерьёз займусь этим вопросом и начну рассуждать вслух, то до чего-нибудь смогу додуматься. Или парни что-то подскажут. Со стороны всегда виднее. Итак, что же мы имеем? Около 200 лет назад сюда попал демон из моего мира. То есть кто-то нарочно провел ритуал, убил себе подобного, чтобы попасть сюда. Возникает вопрос: с какой целью и удалось ли ему то, ради чего он сюда попал? Ладно, допустим, рабом он точно не стал, являясь демоном, но без влиятельной семьи вряд ли высоко продвинулся. Впрочем, вполне возможно, этот мужчина был достаточно могущественным или хитрозаданым, чтобы обзавестись покровительницей. Мужем явно не стал, иначе бы не смог сбежать. Скорее всего, получив желанное или убедившись, что не может этого добиться, он что делает? С риском для жизни ворует нечто ценное у Лилит? С какой целью? Или это изначально и было его главным мотивом? Как он открыл портал? Внезапным вопросом Кайл сбил меня с мысли, и я остановилась посреди комнаты, по которой нарезала круги, высказывая все известные нам факты. Что? Открыть портал может лишь жрица? Даже непростая простая демонесса. Верно, Ланс? Как пришлому демону, в принципе, удалось открыть куда-либо портал, повторил Кайл. Демоны не владеют магией, только демонессы, подтвердил Ланс, нахмурившись. Я прокрутив еще раз эту мысль, присела на кровать, бросив на парней растерянный взгляд, удивляясь, почему не подумала об этом раньше. А если я скажу, что знаю о существовании как минимум одного демона, владеющего магией?